Глава одиннадцатая Убрав рычащего пряника, я последовал за девушкой. Запах жареного мяса и тишина. Кроме Петровича, никого. «Вип-зал стоит горошину в день», — заявил тот. Видимо, Катюха уже списалась. На что я кивнул и отправил в полет требуемые. С деньгами проблем не было. Петрович ловко поймал горошину, из подсобки тут же выскочила милашка Миранда. — Прошу дорогих гостей! — пропела она, указывая на красивую дверь в левом конце зала. — Местцом-то как пахнет! — бес увязался за нами. — вопросительный взгляд Катюхи. Я сделал то же самое. Надо определиться. — Босс, однозначно, я с тобой! — преданно выпалил тот и даже в грудь постучал. Опыт подсказывает, что верные друзья получаются из самых неожиданных людей. Идиотская шапка с ушами и придурковатый вид беса вызывали сомнения. Плюнув на это, я направился в вип-зал. Обстановка значительно отличалась. Светлые, супротив бару, Стены увешаны картинами разных баталий. Сухопутные, морские и даже несколько космических сцен подобраны со вкусом. Большой дубовый стол с резными ножками по центру, такие же красивые стулья. На все это великолепие смотрело панорамное окно, за которым, кстати, живописное озеро с лебедями. Приглядевшись, я понял, что это не картина. Ветер шевелил камыш, а пернатые занимались своими делами. «Круто, босс!» — жизнерадостно воскликнул мой новый кореш, прыгнул на ближайший стул. «Мирандочка, девочка, нам мясо, пива и орешков побольше». Девушка посмотрела на меня, улыбнулась и убежала. «Он что, твой друг?» — Катюха невежливо ткнула в сторону беса. «Пкашник?» «У меня гибкие нравы и характер покладистый», — вступился за себя бес. «Ага, заспаран готов слить. Ну-ну, не наговаривай, не было такого. И не надо меня ведьменным взглядом сверлить, знаю я твои приколы. Босс, ну скажи ей, я же смирный». Не обращая внимания на перепалку, я уселся на стул и расслабился бы. Беда в том, что я знаю, где нахожусь. Долбаная игрушка! Надо что-то делать. Я в этой песочнице стикса со скуки сдохну. Так и не ответив бесу, девушка подошла к окну. Это на какое-то время отвлекло от мрачных мыслей. «Бугарки до да выпуклости! Что может быть прекраснее?» Вошла Миранда с подносом, расставив все, улыбнулась мне и быстро удалилась. Бес взялся за мясо, что не мешало ему говорить. «Есть одна делюга, босс. Можно неплохо приподняться. м, -м, -м мясо отменное. Не отличишь?» «Не слушай этого оболтуса. Слить, отнять, все его дела». Девушка уселась за стол и выбрала кусочек посочнее. «Вроде только перекусывала. Хотя, посмотрев на снеть, и я не удержался». Видимо, потратился на дуэлях. — Ну вот, опять наговоры. А ведь я серьезный. Не видя реакции с моей стороны, бес взялся за Катюху. — Может, сначала выслушаешь? Девушка промолчала. А я был в других краях. Отпив из бокала, бес продолжил. — Бродячий Эл! — А, что скажешь? Девушка закатила глаза и расхохоталась. — Наивный мечтатель! Я и правду подумала, а ты... Продолжился смех. «Что за Эл?» Перелопачивание форума не приносило удовольствия. А тупо жрать надоело. Может, что-то полезное. «Элитник. Ресается недалеко от кладбища чужих и топает до мертвой головы. Шесть кластеров. Короче, ну... Да куда он топает?» вмешалась Катюха. «Его на родном кластере в ущелье топ-кланы хабарят. Десять кланов по очереди. Ресается раз в неделю. Жемчуг красный, черный, горох... «Шмот разный падает. Оружие по мелочи!» «Ха! Куда нам до вас, Богатеев?» «Оружие по мелочи!» — передразнил бес. «Короче!» — сменил он тему. «Бродячий Л резается в гнезде, а попасть туда нереально!» «Вот и я о том же!» — опять перебила девушка. «Даже топы не рискуют!» Она вдруг замолкла, посмотрев на меня, перевела взгляд на беса. «Дошло!» — тот победно улыбался. «Не рискует, потому что нет у них таких прыгунов!» — Триста метров, как-никак. — Да и зачем? Эл выходит в ущелье, а там бей не хочу. Я уже понял, что от меня требуется. А теперь главный вопрос. Кто у нас инокий? Да — Да-да, те лухи на улице решили, что ты, босс, клок стопер. А я видел твой прыжок. Ну тогда, с гранатой. Ты сделал свое дело и ушел. Я догадался, по карте посмотреть. — Картографию качаю. То ли похвалился, то ли просто уточнил без, глядя на Катюху. — Ну так вот. «Я тогда просто офигел! Наш Инакий был уже в двух кластерах, а третий перебирался!» «Кто наш Инакий? «Телепортер!» «Я тоже заметила!» Личный чат «Мария Медичи!» «Ты не жилец, если продашь им гранату!» «Заинтриговала француженка!» «Игорь Борисович!» «Тук-тук! Можно к вам?» «Инакий!» «А, валяйте!» «Человек с таким ником, как минимум, хороший собеседник!» Да и Медичи советуют. Катерина посмотрела на дверь до того, как она открылась. Для беса это был сюрприз. Он аж подпрыгнул на стуле. «Ух ты, ё...», выдал он. Катюха улыбнулась. «Здравствуйте, молодые люди!» — поприветствовал тот самый Игорь Борисович. Рассмотрев гостей, я понял, что молодые люди относятся и ко мне. Два солидных дяденьки были в прекрасной форме, несмотря на седьмой десяток. Второго звали Сергей, тоже Борисович. Схожесть в лицах — однозначно братья. Не ошибся. Люди интересные, судя по непростым взглядам. И богатые. Солидность во всем. Одежда, движения, покровительственные полуулыбки. А вот кланы разные. Демос и фобус. Насколько мне помнится, страх и ужас. А так и не скажешь. Прошу. Игорь Борисович протянул мне визитку. Интересная такая. Два имени и возле каждого по QR-коду. Покрутив в руке, я отправил ее в карман. «Разрешите присесть?» «Да, пожалуйста». Поднявшись, я пересел на другую сторону, типа переговоры. Вновь открылась дверь. Ну, прям проходной двор, а не вип-зал. Пошла Миранда с двумя огромными подносами. В реальной жизни такое вряд ли получится. Улыбка до ушей. За ней парень с ником Орфей. У того подносов было не меньше. Когда они выставили все на стол, на нем не осталось свободного места. А он не маленький, целый взвод можно усадить. На стол встала последняя бутылка шампанского. Миранда с Орфеем поклонились и поспешили ретироваться, закрыв за собой дверь. «Мы взяли на себя смелость сервировать ваш стол», — запоздало пояснил Игорь. Внимание строго на меня. Я же, состроив придурковато равнодушное лицо, наблюдал не только за ними. Бес был растерян. Осторожно поглядывал то на высокопоставленных братьев, то на румяного поросенка с яблоком в пасти. Осетры и фазан, кстати, в перех, его не интересовали. Кто знает, может, мечта. Катюха на еду вообще не смотрела. Наверное, это правильно, ведь нарисовано же. Хотя темные переливающиеся бусинки икры выглядели довольно привлекательно, да и красные не хуже. Все это кулинарное великолепие смотрелось пафосно, что ли. Престиж, солидность из девяностых. Неужели братья из бывших бандитов, то, что я нахожусь в параллельной реальности, нисколько не смущало, свои девяностые были везде. Переобулись, братишки, залезли в капсулы и давай все заново. Бывших бандитов не бывает. Теперь я смотрел на них по-новому. Даже некий интерес появился. Если взять предпосылки нашего знакомства — Братишки пришли за гранатой, ценность которой для меня загадка. Тут помогла Медичи. Какими глазами она смотрела, словно власть, помноженная на нее, власть абсолютная. Дяденьки очень попросят продать. Доводов будет много. От несметных богатств и покровительства до банальных угроз. А что я? Я ведь могу и послать? Чисто из врожденной вредности. И что они сделают? Найдут в реале? Задачка, скажем, непростая, куда легче воробья в поле насмерть загнать. Но ведь у меня теперь команда. нехти какая, конечно, балбес и рыжая красавица. Что нужно бесу, я понимал, хоть и поверхностно. А вот рыжая сомневаюсь, что привлек ее своей неотразимой харизмой. Здесь что-то другое. Но интерес несомненен. Будут доставать через них, так что я уязвим, как ни крути. Бросать только обретенных друзей — не вариант. стрёмно это. А значит, не стоило беспокоиться, но все равно спасибо. Я попробовал икру прямо так, ложкой. Вкусно. Что же привело столь влиятельных игроков в гости к простым бродягам? Небольшое ударение на последнем слове, и замечаю, как братишки переглянулись. В условиях игры действие вовсе не обязательное, но привычки никто не отменял. Бес малость воспрял и теперь пытался отнять заднюю ляжку у поросенка. «Возьми нож, деревня!» Катюха тоже не терялась. Пробурчало что-то, но к совету прислушался. «Никакого беспокойства, просто еда», — почти вежливо ответил Борис. Сергей помалкивал. «Хочу показать вам кое-что». Щелчок пальцами, и над столом возникла картинка. Что было довольно неожиданно. Пришлось сделать над собой усилия, сохраняя бесстрастный вид. Городской кластер. Дома уже разрушены, и один из виновников того был в центре кадра. Огромный зараженный, о речи по-особому торчащих клыков, говорила о происхождении из породы свиней. Гигантский кабан был окружен атакующими со всех сторон игроками, и, в общем-то, судьба его была предрешена. Выстрел из чего-то убойного. Игрок с ником «Фосфор» даже не шелохнулся, хотя ствол в руках едва ли не больше его. Элитник дернулся, припадая на заднюю часть тела. Еще одна плюха слева, тварь заваливается на бок. Боевая конста в составе не менее трех десятков тел решительно приближается. Все, бой окончен, тварь конвульсивно трясет конечностями. Строчка чата в нижней части картинки пестрит ликованием но тут мелькнуло что-то маленькое, темное. Падает на мертвую тушу, катится по боку. Заметили многие, парочка игроков успели сообразить. «Сфера распада! Оф! Все оф!» — крикнул Фосфор. Поздно. Овал гранаты завершает падение. Короткая искра, и на весь экран вспыхивает солнце. Настолько ярко, что темнеет в глазах. Когда я проморгался, все уже закончилось дым коромыслом, пыль столбом. В общем, не видно ни сги. Если рассудить с моей стороны, ничего особо впечатляющего. Видел я такое, и даже не в кино. Здесь же обычный игровой момент. Картинка схлопнулась. «Да, сильный был клан», — произнесла рыжая, хватая очередное пирожное. «Сильнейший, я бы сказал», — как-то торжественно заявил Игорь Борисович. Над никами игроков пестрело название клана — «Войны инферно». «Кажется, я что-то упустил». Прошедшее время относится к недавнему солнцу, но спрашивать не стал. «Тактическая граната чужих или сфера распада — это не просто игровое словосочетание». Слово впервые взял другой брат. «Приятный баритон». «Глазастый, Сережа. Понял, что я не въехал». Помимо поломанного в полный хлам шмота, Игровая личность подвергается жесточайшему давлению. На короткое время, в данном случае неделя, вешается сильнейший дебаф. Прекращается рост персонажа, отключаются все умения, даже пассивные. По сути, высокоуровневый игрок превращается в нулевку. Катюха, как и я, слушала внимательно. Пирожные забыты. Бес же со скучающим видом выщипывал перья из фазаневы крыла. Когда он успел его оторвать, я не заметил. «Он не может ничего», — тем временем продолжал Сережа. Проблемой становится даже обычный бегун, не говоря уже об игроках. В зоне поражения сферы оказался весь актив клана — 32 игрока. Нули на неделю. Не помогает ни смерть персонажа, ни лечение. А еще есть пятипроцентная вероятность потери уровня. Под нее попал только один игрок. «Глава клана. Фосфор». «Легендарная, я бы сказал, личность», — перехватил слово Борис. «Один из его даров — телепорт. И он же стал его проклятием. Он не мог бросить своих людей и поплатился за это. Никто, кроме Фосфора, не знает, насколько далеко он мог прыгнуть. Кто-то говорил про 200 метров, другие утверждали, что были свидетелями прыжка на 400 с лишним. Сильнейший телепортер. Хотя это уже не важно». В торжественном повествовании появились грустные нотки. Слабостью клана воспользовались сразу. Игроки еще не успели осознать всей глубины жопы, в которой оказались, а на их стаб уже напали конкуренты. Несмотря на все усилия, отстоять не удалось. К вечеру следующего дня все владения клана «Войны Инферно» сменили своих хозяев. Клан был растоптан, низвержен. Глава какое-то время пытался вернуть потерянные безуспешно. Сателлиты и бывшие друзья превратились в завистливых хапук. Оставшихся верных ему соратников для победы не хватало. И фосфор сдался. Плюнув на игру, стал пропадать в реале. Пьянки, загулы. В конце концов он спился и пропал с поля нашего зрения. Закончил историю Борис. Грустно, конечно. А если задуматься, то это история слабака. Теперь вы понимаете ценность этих предметов. Игорь перешел к делу. «Папа мне как-то сказал, молчание, золото, сынок. Давно это было, но я не забыл. Сфера распада, по сути, ядерная бомба. Если для остальных предметов есть ограничения, допустим, нельзя применить в стабе, то для сферы оно не работает. Применяй где хочешь». Игорь Борисович потихоньку распалялся, но тут вмешался брат. «Вы понимаете значение слов «оружие паритета»? «Конечно», — утвердив, я отпил из бокала. Сразу вспомнилась одна посылка. «Вы забыли рассказать, что фосфор пытался купить сферу?» Слово взяла Катерина. «Ну, это не серьезно, милочка», — покровительственно ответил Игорь. «Да, он бы продал все, что имел. В надежде. Но куда там? Я знаю тех продавцов лично. Те еще прощелыги Сначала одна цена, потом вдвое больше. А выбора-то нет». «Так что несерьезно». Катюха кивнула, а бес, видимо, наелся, ну или надоело быть просто слушателем. «Так сколько же хотели эти продавцы? Или адресочек подскажете?» Братья синхронно перевели взгляд на беса, затем снова на меня. Видимо, не ожидали такого переговорщика, что не мудрено, внешность нового кореша доверия не внушала. Одна шапка с ушами чего стоит. «Что же, к делу так к делу», — произнес Сережа. «Предлагаю пять номиналов. За каждую, естественно». Бес начал смеяться. «Личный чат. Рыжий бес. Торг можно начинать с тридцати красных. Смело. За одну. Только не продавай все, босс. Сами пригодятся». «Еще кое-что. Возьмешь их деньги, и они с тебя не слезут. Будь к этому готов». «И этот уверен, что она у меня не одна. Надо отдать должное создателям этой игрушки» живым, то бишь настоящим, выглядит все: обстановка, люди, а главное выражение лиц, мимика. Игру в покер не играть, настолько все понятно. Глаза. Меня считают скучающим богатеньким дурачком, что возомнил себя хозяином. Ну что ж, будем примерно соответствовать. По белке за каждую. Охнули все, кроме Сережи. Для наглядности я продемонстрировал сферы. Два железных овала гулко стукнулись друг об дружку. Согласный. Сережа не стал торговаться, сглотнул и посмотрел на дверь. Зашел тип. Будь я на стиксе, решил бы, что это Мур. Настолько яркая криминальная личность. К слову, бес почему-то напрягся. Вошедшим уже не до него. Заинтересованный взгляд, улыбка, оскал, золотая фикса. Эдакий седой пацан. Подошел к столу, протянул правую руку. Я почувствовал грязь, жидкую, вонючую. Будто меня коснулись, и остался след. Очень неприятные ощущения. Система. Персонаж Чупа предлагает вам торг. Что интересно, отнять у кого-то личный предмет нельзя. Но это правило касается только стабов и не относится к банальному воровству. Но это отдельная история. Заморгало соответствующее окно, Поскольку гранаты уже были в руке, в окошке торга они присутствовали. В окне оппонента появились жемчужины, которые тут же материализовались и в ладони. Вау! реплика беса осталась без внимания. Предметы сменили хозяев после нажатия кнопки «Завершить». Чупа оскалился. «По взгляду я понял, это не последняя наша встреча. На следующей торговать будем по-другому». «Сегодня прекрасный день, молодые люди!» После ухода Чупа Игорь Борисович вдруг воодушевился. «Приобрели все, не знаю, как вы, но мы очень недешево. Я все равно очень рад. Давайте за это выпьем». Никто против не был. Я же предполагал серьезный разговор, возможно, с угрозами. Примерно так и получилось. После распития бутылки неплохого на мой неизысканный вкус шампанского началось». «Как насчет продажи оставшихся у вас артефактов? Мы плачу способны, ведь сами убедились». Сергей Борисович по старой бандитской привычке спрашивал утверждающе. «Никуда вы не денетесь, продадите». «И другие варианты присутствуют». «А еще нам интересно, где вы их взяли?» — подключился Игорь. «Вариантов-то немного». «Всего один», — заговорила Катюха. «Один известный». На последнем слове Игорь сделал ударение. Раз в полгода, недалеко от мертвой головы, грузится одно единственное здание. Прямо в поле. О чем знают даже нулевки, — уточнил он. Один артефакт. И не всякий раз. Вот что известно нам. Вопрос, что знаете вы? Ведь стикс велик. Не на деревьях же они растут. Он позволил себе хохотнуть. Где? Когда? Сколько? Сережа больше не любезничал. Не бесплатно, конечно. Без об этом писал. Да и сам я понимал, больно уж морды бандитские. Пора заканчивать. Очень приятно иметь дело с деловыми, а главное — состоятельными людьми. Я поднялся из-за стола. Спасибо большое. Движение пальцами в сторону выхода гости не поняли. У нас тут совещание намечается. Престарелые братки посмотрели друг на дружку, затем на меня. Не ожидали, видимо, отвыкли от такого отношения к любимым персонам. Краем глаза замечаю улыбку Катерины. Личный чат. Рыжий всё «Все! Это жопа! Босс, ты псих!» «Ты, походу, не въехал, пацан!» Прошипел Игорек, но задницу все-таки поднял. Сережа за ним. «Решил, что мы добренькие лохи. Отпустим на все четыре стороны. Да ты с этого говенного стаба не выйдешь, пока мы тебя до последней капли не выдаем. И в реале тебя уже ищут». «Сегодня, крайний срок, завтра. И все!» «О, ну надо же! Живой труп ухмыляется!» Игорек, похоже, сел на любимого конька. «Спасибо за подгон!» — с улыбкой произнес я. «Проваливайте!» Игорь открыл было рот для продолжения, но вдруг осекся. Короткий взгляд на брата, подозрительный на меня. «Ладно, морда ехидная и почему-то кивает. «Сегодняшний день покажет!» Через несколько секунд дверь за ними закрылась. «Я же вежливо!» Бес рассмеялся, хлопая ладонями по коленкам. «Да, трудно им придется», — непонятно к чему сказала Ксюха, поднимаясь. «Я оф, Развлекайтесь дальше, мальчики». И ушла себе. «С тобой весело, босс. Жаль, что теперь почти все двери для нас закрыты, и на улицу не выйдешь, задуэлят». «Кому нужны двери?» — задумчиво спросил я. И куда теперь всю эту жратву удевать? Ты ведь сегодня первый день, верно? — спросил и тут же сам ответил. — Я это сходу понял. Получается, в первые же несколько часов ты умудрился нажить столько влиятельных врагов, что на десятерых хватит. — Где? а что с дверями-то? Да — До беса дошло. — Осетрину будешь? Если честно, только по телеку видел. Руки пачкались по-настоящему. А это что за хрень с плесенью? «Рокфор. Деликатес на любителя». «Не, на мажор ты не похож. Слишком простой». Сделал вывод бес. «Может, наследство упало? Нежданно-негаданно». «А, я понял. Ты переселенец. Вот почему не боишься поисков в реале. Тебя там тупо нет». Если я пока что плыл по течению, не зная, что делать, то после слов беса проснулся интерес. «Ну-ка подробнее. Что значит «переселенец»?»